Глава шестая Увидеть, что происходило в спортивном зале, не представлялось возможным для обычного взгляда. Мутное старое стекло и сетки, развешанные вдоль стен, мешали обзору. Но зрение Игната шагнуло далеко за пределы человеческих возможностей. В центре зала стоял стенд с большим количеством булыжников и слитков. Ведущий разбирал их, раскладывая в разные горки. Изучая это материалы, понял Хасит. Жуки нуждались в полезных ископаемых, что и было их основным побуждением для переговоров. Не в последнюю очередь в этом была заслуга Игната. За происходящим наблюдали люди, стоящие группами по краю зала. Кажется, первый шок от контакта прошёл, и сейчас инсектоиды вызывали бурный интерес. Игнат решил не беспокоить ведущего и сначала попробовать связаться с Ксионом. Всё же большое расстояние физические барьеры требовали небольшой тренировки. Но, вопреки его опасениям, достучаться до инсектоида получилось сразу. «Эй, дружище, привет!» «Приветствовать!» Кажется, Ксион не особо и удивился. «Как идут переговоры?» – поинтересовался Игнат. «Переговоры идти, я охранять, ведущая справится, семья восстановится». Игнат понял, что спрашивать что-то по существу простодушного воина он решил зря. «А сам как? Не скучаешь?» «Выполнять задачу для семьи. Лучший интерес для меня», – ожидаемо ответил Жук. Однако его ответ показался Игнату каким-то уж слишком формальным. Наверное, подвижный гсен просто застоялся. Жуки слишком долго находились в тесном помещении без дела. «Ведущая», — мысленно обратился Игнат к другому инсектоиду, убедившись, что связь на расстоянии работает неплохо. «У меня есть дело». «Что ты хотел?» Его бывшая наставница ответила, не отрываясь от своей работы. Сейчас она с большим любопытством изучала стенд с образцами стали и других металлов. «Мне нужна ваша помощь», — не стал скрывать Игнат и тут же кратко объяснил ситуацию. Информация о метро мгновенно заинтересовала ведущую. Неподконтрольная человеку многокилометровая подземная сеть широких коридоров была идеальной заготовкой для улья. Выслушав предложение, инсектоид стала так заинтересованно выспрашивать детали, что Игнат даже забеспокоился, не выдал ли он слишком важную информацию. «Я хочу заняться развитием, но мне мешают нюансы взаимоотношения родной расы». «Нехорошо ставить свои желания выше семьи», отведающий веяло неодобрением. «Мои желания приносят пользу моей семье», пояснил Игнат, стараясь подстроиться под манеру мышления инсектоида. «Хочешь стать владыкой своего улья?» Хочу удовлетворить свои интересы, но так, чтобы это принесло пользу обществу. Непривычно. Ну, так как? Тебя заинтересовало мое предложение? Определенно, подтвердила ведущая. Она тут же приступила к действиям. Отложив в сторону образцы минералов, инсектоэта повернулась к ожидающим в стороне людям. Игнат также обратил внимание на находящихся в зале людей. Скорее всего, здесь были и военные и политики, и даже ученые. Только сейчас у всех, кроме последних, были одеты в военные мундиры. Судя по тому, как вздрогнули люди, ведущая обратилась к ним с ментальным посылом. Три человека из хаситов подошли к ней. Между сторонами завязался мысленный диалог. В его процессе хаситы несколько раз недумно переглядывались, кажется, за задаченной просьбой. Общение закончилось, и тут же началась суета. Отошедшие люди передали новые требования, ведущие остальным. Завязалось обсуждение. На этом Игнат прекратил наблюдение. Он и так уже потратил слишком много времени, стоя на одном месте. Не делая резких движений, Хасит направился в сторону своего жилья, удаляясь от школы. Прислушавшись, он не ощутил на себе чужого внимания. Скорее всего, его вмешательство оказалось незамеченным. Вернувшись домой, Игнат, чтобы не терять времени зря, занялся тренировками. Зачерпнув совсем кроху энергии, он начал плести из неё узор, с каждым разом усложняя его схему. Этому способу его научила ведущая ещё в Африке для улучшения навыка тонких манипуляций. Именно в этом Игнат был слабее всего из-за недостатка опыта. Он не знал, как долго будет раскручиваться маховик приказов. Но тот удивил его скоростью. И ещё не начался обед, когда в двери забарабанили. Игнат, засёкший гостей ещё издалека, открыл двери. За порогом стоял тот самый сканер из комиссии с одним сопровождающим солдатом. «Привет», — поздоровался он. «Собирайся, начальство вызывает». «В чём дело?» — Игнат сделал вид, что удивлён. «Не знаю», — пожал плечами парень. «Какие-то дела с этими жуками?» Игнат, зная, к чему всё идёт, и гиперовался в свой скафандр. Когда спустился, его сопроводили к ожидавшему внедорожнику. Едва он сел, оказавшись в компании какого-то грузного полковника, как автомобиль рванул с места. Почти сразу стало понятно, что везут его не в школу, где были инсектоиды. Модный полковник представляться не стал, зато начал подчевать его вопросами о степени доверительного контакта с чужой расой. Игнат отвечал вяло, не особо сотрудничая. Неизменное пренебрежение со стороны любой хоть немного выршей шишки его начинало утомлять. Посол насекомых заинтересовался метро. Наконец, изволил объяснить, в чём дело полковник. И очень настойчиво просил задействовать тебя. Договорив это, он посмотрел на Игната, будто знал все его грехи. «Ну», — произнёс он после паузы, — «чё скажешь?» «Не понимаю, что вы хотите от меня». Сохраняя спокойствие, заметил Игнат. Разумеется, это был его план. Через инсектоидов получить легенду и одновременно допуск в метро. Возможно, это было чересчур сложно, но такой план закрывал сразу множество пробелов. Он просто не хотел тайком заниматься этим, если уж решил потихоньку вылезать на свет. «Откуда такая осведомлённость у этих тараканов?» Вайна не переставал допытываться. «Не ты ли слишком много рассказал, а?» Игнат на это лишь промолчал. У него не было опыта психологических игр, ментов и прочих силовиков. Была ли это проверка, или лев? Может быть, его просто прогревали, изучая реакцию? «Поступаешь в моё распоряжение», — голосом нетерпящим возражений произнёс полковник. «Пока что помогаешь этим тварям, потом на доклад. Как будет время, тебя оформят и проинструктируют». На этом он будто потерял интерес к Игнату, увлёкшись чем-то на своём планшете. «Я отказываюсь», — спокойно сказал Хасид. Полковник оторвал глаза от планшета и посмотрел на него с выражением, будто заговорил предмет мебели. Маленькие глаза бесцветно-серого оттенка налились яростью. «Ты, щенок, смотрю, больно смелым стал, пока бегал по джунглям», — медленно выговаривая слова, начал он. Игнат вздёрнул одну бровь, продолжая слушать. «Запомни, пацан», — продолжил толстяк. «Возомнил из себя непонятно что. Вчера инвалид, а сегодня, думаешь, человеком серьёзным стал?» Игнат тупо уставился на этого быка, чувствуя, как в нём закипает злость. «Какого хера?» «Да, да», — ухмыльнулся толстяк приведя его реакции. «Всё мы про тебя знаем. И это, и прочие делишки. Так что делай, что велет. Тёплое место ещё заслужить надо. Ты хоть знаешь, что я с тобой сделать могу?» «Да я...» Игнат почувствовал, как горячая злость перековывается в нём в ледяную ярость. Неужели он пережил множество смертельных моментов, чтобы какой-то зажравшийся ублюдок мог с ним так разговаривать? Эти мысли накрыли его с головой. «Заткнись, мразь жирная!» Потеряв контроль, Игнат выпустил все свои эмоции и даже больше. Очищавший себя хозяином положения, Военный изменился в лице за доли секунды. Гамма эмоций проявилась в нём, закончившись беспредельным ужасом. Сразу после этого его глаза закатились, а тело задрожало, будто у него начался припадок. Мало того, машина, в которой они ехали, вильнула, явно съезжая с дороги. Это быстро привело Игната в чувство. Повернувшись, он увидел, что водитель также трясется, трясётся, от ужаса потеряв контроль над управлением. «Я применил силу», — тут же дошло до Игната. Он ощутил, будто его окатили ведром холодной воды. И дело было даже не в открытии своих сил, а в главном страхе хаосита — страхе психоза. Действовал он мгновенно. Ускорившись, рванул вперёд, чтобы тут же перехватить руль и вернуть автомобиль на дорогу. Благо, проезжая часть была пуста, поэтому столкновения не произошло. «Очнись!» — охлестнул водитель по щеке, приводя его в чувство. «Есть куда ехал!» Основной ментальный удар пришёлся на полковника, поэтому водила быстро очухался и схватился за руль. Опасное столкновение миновало. «Что, блять, мне делать?» Откинувшись на кресло, лихорадочно стал размышлять Хасид. Он перевёл взгляд на полковника. Тот всё ещё пребывал в прострации. Глаза его закатились, с краёв рта стекала слюна. Мало того, что Игнат ударил ментально, так был ещё и свидетель. Думая о последнем, он повернулся, чтобы столкнуться с напуганным взглядом водителя через зеркало с заднего вида. Я, я, я ни, ничего ни, никому не скажу, зайкась промемлил тот. Ложь, тут же подумал Хасит. Жестокая часть разума посоветовала полностью зачистить следы. Логичная часть тут же отвергла это предложение. В городе скрыть преступление не удастся. Понимая, что уже и так и наследило, Игнат вздохнул и применил дар убеждения. Через четверть часа автомобиль высадил его на какой-то площади. Дождавшись, когда Хасид покинет его, водитель тут же рванул к больнице. Полковнику ведь стало плохо, следовало показать его врачам. Вышедший из автомобиля Игнат был недоволен. Дар убеждения не мог стереть памяти и вообще не очень подходил для ситуации. «Ты хотел, чтобы тебя заметили, ты получил это». «Наслаждайся!» Уже на второй день приезда на него попытались воздействовать ментально, а потом и вовсе завербовать, причём грубейшим образом, не ставя ни во что. Как ни странно, Игнат не ощущал ничего, кроме лёгкого раздражения. Едва ли полковник захочет передать общественности историю, где крупно облажался. Но если всё же поднимет шум, Хасид был готов принять удар. Хорошенько обдумать ситуацию просто не было времени. «Надо наращивать силу. Больше силы, больше возможностей в этом змеином гнезде». Игнат осмотрелся, изучая место, куда его привезли. Хасит находился на площади перед зданием, выполненном в каком-то старом архитектурном стиле. Его монументальность объясняла, почему военные устроили здесь крупный хаб. Оборонять такое намного проще, чем ветхие современные постройки. Надпись «Казанский вокзал» на крыше – Давало понять, что, помимо прочего, это важный стратегический объект. Среди множества человеческих сигнатур Игнат быстро нашёл крупного инсектоида. Тот был неподалёку, на другой стороне площади. Там был устроен дополнительный блокпост, назначение которого вскоре определилось. «Там спуск в метро», — подметил Игнат. «Пошли!» Его нагнала пара солдат из машины сопровождения. «Начальство торопится!» Игнат присмотрелся к ним, но не нашёл ничего подозрительного. Вместе они обошли парковку военных автомобилей купе с бронетехникой. Впереди собралась большая группа военных, явно в серьёзных чинах. Чуть в стороне от них замер недвижимым извоением Ксион. Здесь было шумно от разговоров. В центре толпы слышался разговор на повышенных тонах. — Да похуй мне, насекомые, сука, хоть единороги говорящие! — Разорялся кто-то. «Я что, своих парней на убой посылать буду? Чтоб жуки красотами метро полюбовались!» «Да никто не просит никого отправлять», — куда более спокойно убеждал другой. «Они сами справятся. Сейчас человечек подойдёт, ему объяснишь обстановку внизу, и всё». «Значит, ведущая верно выполнила мою просьбу», — подумал Игнат с удовлетворением. Как он уже отметил, его желание пойти в метро натолкнулось на множество проблем. Нужно было какое-то обоснование перед властями, чтобы не ходить тайком. Требовалась оперативная информация по обстановке внизу, чтобы не терять время. Ну и, наконец, неплохо было бы обзавестись верными напарниками». Игнат перевел взгляд на замерзшего Ксиона. Инсектоиды были бесстрашными исполнительными воинами, не ведающими страха перед смертью. Неудивительно, что Ксиону он доверял куда больше, чем собственным соплеменникам. «А, вот он!» — послышался голос со стороны. Тут же воины расступились. Игнат понял, что находится в тесном офицерском кругу. Впереди стоял здоровенный пузатый подполковник. Жирным его язык не поворачивался назвать. Скорее, массивным медведем. «Этот, что ли?» — посмотрел он на Игната. «Ну, этот так этот». Война осмотрела его с ног до головы, после чего фыркнула. «Не знаю, зачем ты писанулся на этот парень, но там...» Он толстым пальцем показал вниз. «Жопа полная!» «Валер, ну что сгущаешь краски?» Вмешался майор, стоявший рядом. Он также повернулся к Игнату. «Холод, тебе объяснили задачу?» Их заинтересовало метро. Игнат кивнул из в стороне Ксеона. «Надо сопроводить». «Именно», — кивнул майор. «Сейчас он сориентирует, куда двигаться, чтобы без проблем пройти». От последней фразы подполковник лишь выркнул. На него недовольно посмотрели остальные, но промолчали. «Ладно», — наконец кивнул он и протянул руку Игнату. «Валерий!» — Игнат пожал руку Хасит. Такой простой жест сразу же вызвал расположение. Быстро познакомившись, Валерий достал карту метро и начал объяснять. До спуска в метро был путь довольно извилист, но основной коридор был один, заблудиться было невозможно. Опасности пути на этом отрезке, по словам полковника, не предвиделось. «Как выйдете в зал с круглым потолком с узорами?» — продолжал объяснять военный. «Спуск вниз увидите. Что там дальше, хуй знает». «На комсомольское должно быть спокойно», — вмешался майор. «Там покажешь ему метро и возвращайтесь от греха подальше». Сказали этого достаточно. «Ха, не знаю, не знаю», — скептически прокомментировал подполковник. Подумав, он добавил. «Главное, на пути не идите, ни по кольцевой, ни к центру». «Я понял», — кивнул Игнат. «Май аккуратно». хера ты не понял», — заметил полковник. «Иначе бы не лез туда, как дурак». «Оружие припасы нужно? сменил тему майор, чтобы загладить грубый старшего. Игнат отрицательно покачал головой. Через полчаса им открыли металлическую пластину, закрывающую вход. Игнату похнуло в лицо затхлой влагой и ещё чем-то неприятным. Впереди была лишь тьма подземных коридоров, ведь метро давно обесточили. «Пошли, Ксион», — обернулся он к стоящему позади жуку. «Пора нам размяться». «Твоя правда», — отметил инсектоид. «Путь война — это бой». Ха, «А ты философом становишься». Вместе они начали движение по коридору, описанную подполковником. Здесь для крупного инсектоида потолки были слишком низкими, но это должно было стать лишь временной трудностью. Повернув направо, Игнат тут же уперся в ряд дверей, преграждающих путь. На их стеклянных поверхностях засохли бурые разводы в форме ладоней и пальцев. «Совсем недавно люди бежали здесь, в спешке спасая свои жизни». Преодолев препятствия, Игнат вопросительно посмотрел на Ксиона. Не и лукаво, и тот просто протаранил проход для себя, продолжив следовать за Хаоситом. Хасит поморщился. В мёртвой тишине отчего-то совсем не хотелось шуметь. Дальше все всё было, как предупреждал полковник. Пошумев ещё немного, чтобы преодолеть различные препятствия, вроде турникетов, они петляли по коридору. Все это время их окружала тишина и тьма. Шли осторожно. Пол под ногами был завален брошенными вещами, сумками и осколками облицовочной плиты. Кажется, уже здесь совсем недавно был бой. Благо мертвецов не обнаружилось. Либо их не было, либо трупы убрали. Наконец впереди показалась приметная точка. Утилитарный стиль коридора резко изменился, когда исследователи вошли в зал с круглым потолком. Здесь стены украшала лепнина, а на потолке висели люстры, Когда-то освещавший это место. О -о -о. Ксион издал непередаваемый посыл довольства Он наконец вышел из тесных коридоров и размял сегментчатые лапы. Они вошли в основную часть метро. Дальше антиктоиду не придется двигаться в стесненных обстоятельствах, что было очень важно. Опасность росла с каждым пройденным метром. Игнат сразу же увидел перилы эскалатора. Он вместе с Ксионом пересёк зал, подойдя вплотную к спуску ещё глубже под землю. Человек-инсиктоид замерли, в мёртвой тишине глядя вниз. Казалось, будто они вглядываются в бездну.